Глава семнадцатая. <смех> Смеялся я, репетируя образ злобного гения перед достопочтенной публикой. Все вокруг мне рукоплескали, на весь окрестный лес разливались овации моих зрителей. «Не, пап, фигня какая-то!» Поковырявшись в своем длинном ушке, заявила Виви, не оценив моего представления. «Да, босс, реально, лажь какая-то!» Согласился Кен. «Если вы этим хотите впечатлить дворян, то они вас быстрее душевно больным посчитают». Остальные же — ёбжик, дрых в опавших листьях. Жужа было по барабану, он картошку точил, как школьники попкорн поедают в кинотеатрах. Гри лежала у костра под кучей одеял и с книжкой в руках, а вокруг нее носились грыши в зареве танцующего пламени. Гри даже наушники надела, слушала какую-то аудиокнигу по квантовой механике. «На тройной скорости воспроизведения». Бррр. Вот уж действительно от кого дрожь пробирает. Я эту ерунду даже на обычной скорости нормально воспринимать не могу. А я пытался. И не раз!» «В общем, аплодировали мне лишь поднятые мертвецы, на которых я потратил кучу сил и энергии. Все остальные не оценили злодейский смех». «Смотри как надо, пап!» Вивин набрала полную грудь воздуха, но мы, сообща, ее остановили. Жужа прижал картошку к своим ушным дыркам на голове. Фома появился словно из ниоткуда и сунул Виви огромную трофейную шишку в рот. Кен рванул, будто гепард, на перерез к и попытался прикрыть ей рот своей ладонью. Даже рукой был готов пожертвовать. «Вот это герой!» Ну и я подскочил и сжал Виви в медвежьих объятиях. В общем, жуткий вой моей клыкастой приемной дочери был прерван еще на вздохе, что и спасло наши барабанные перепонки. Когда Виви недовольно засопела и перестала рыпаться, все облегченно вздохнули. «Угроза позади!» Мы ведь как? Уже разок испытали ее ультразвуковой крик во время обороны арендованного и даже более-менее оставшегося целом поместья. Правда, это было так давно, что мы даже подзабыли, каково оно. И что в итоге? Вчера, когда мы пошли за экземплярами для испытания моей усовершенствованной техники подъема мертвецов, Виви увидела стаю летучих мышей, естественно, мутировавших. И, естественно, она была в восторге и тут же попыталась с ними пообщаться. И, естественно, чуть-чуть не рассчитала громкость в итоге половина подземелья вымерла, а мы дружно зелями здоровья отпивались чтобы восстановить слуховой аппарат и сердечный ритм в общем ее мыши не приняли она на них обиделась и ушла мы же хорошо усвоили урок ладно черт с ним главное они все понимают что от них требуется махнул я рукой и велел моей неживой гвардии подняться топать в лес и зачищать всех мутантов каких они только встретят на своем пути Осталось проверить, на каком расстоянии я могу поддерживать с ними связь». Мутанты, поднятые дьявольской силой с нотками эфирной магии, побежали вперед. Они специально шумели, чтобы внимание привлечь. Мутанты, таких как они, не боятся, несутся на зов битвы. Обычно. А вот простые животные тут же разбегаются. Даже хищники. «Уже был пример, когда нашествие случилось на меня и моих соратников». Эманации смерти распугивают животных не хуже, чем раптор комаров. «Что ж, мертвяков отправил, а мы можем потихоньку собираться. Ночь на дворе, а до лагеря еще сотни километров пилить. Хотя с этим Фома поможет. Да и рядом ни одного излома не наблюдается. До ближайшего дальше, чем до лагеря. Вот завтра вдвоем с Фомой туда изгоняем, как только разберемся с добычей этого излома». «Кстати, надо проверить, сколько места у него в логове осталось. Заодно и улов с багрем бойцам деда, которых я попросил приехать ради этого дела. Все-таки мои фамильяры, как сказал командир боевого отряда, что привозил нам паштет, помидоры и картошку в прошлый раз, в натуре звери! И я его понимаю. Сам не по-аристократически от них офигеваю». «Ладно я, весь из себя маг эфира, уничтожитель монстров, могу в одиночку излома закрывать, пожиная их словно смерть косой. Но фамильяры не отстает от меня». Жужа так наловчился камни грызти долбать, что теперь нам рудокопы да шахтеры и вовсе не нужны. Хотя ему помогает орава грибов-переростков, энты, которые корнями дробят горную породу, хлоша, вытаскивающая вместе с ним валуны весом в тонну, а порой и больше». Ёбжик тоже оказался крайне полезным. Нюх у него получше, чем у пятнышка. Всякие корешки, травушки, грибочки находят на раз-два. Я даже специально им экзамен с зачисткой излома устроил. Часики свои не использовал. И был ошеломлен результатом. Девяносто процентов всех полезностей достали. Иви даже на скрытые полости, металлы и всякие кристаллики в стенах, полу, потолке, длиннющих коридоров указывало почти безошибочно. На вопрос... «Как ты это нашла?» — ответила просто и лаконично. «Они резонируют». «В общем, я всем за сегодняшний день ставлю зачет. И фамильярам, и себе. Прям настоящая бригада спецов по зачистке изломов получилась. Идеальный отряд. Есть и ультимативные бойцы вроде Гри и пятнышка, и шебутные шустрые разведчики-садисты, и неадекватно сильная девочка, способная ударом руки сломать лапу даже химере. Жужа — тоже кадр». Он практически бессмертный. Пробить его броню <свят> — та еще морока, да и всякие магические атаки из-за свойств моего эфира практически не вредят моему первенцу. Красавцы! К некроманте я нашел свой подход. Подражая другим, но не зная некоторых секретов и не разбираясь в душеловстве, которое было необходимо в большинстве случаев, я просто не мог повторить то, что делали другие некроманты. «Вот эти все мифические техники с призывом свободной души или же накопление монах при убийстве живых существ. Я в этом не разбираюсь совсем. Все мои знания о душах живых существ заканчиваются на кольце главы рода и какой-то необычной области в ней, где сейчас живет дух моего бати и ждет, пока я стану сильнее. Так что мне надо набраться силушки богатырской и магической. И это происходит, даже если я ничего не делаю». Здесь, в Сибири, я день ото дня прямо каждой клеточкой ощущаю, как становлюсь сильнее, целостнее. Мое тело буквально купается в мане, пропитывается ею. Я буквально постоянно чувствую приятный зуд. И силу воителя я специально не применяю, и она копится так быстро, как никогда прежде. Я словно кочевник, что пересек пустыню и набрел на оазис. С лютой жажды припал к спасительным водам и пытаюсь напиться. И никак не могу остановиться. И если, как воитель, я не могу до конца оценить эффект своей командировки, просто чувствую, что становлюсь сильнее, то вот мое магическое основание ежедневно прибавляет по колонне и не собирается останавливаться. Я даже уходить боюсь. Для меня важны эти часы нахождения в детственной природе аномальной сибирской зоны. Интересно, попытается ли из меня вытрясти информацию о том, как я поднимаю из мертвых местных мутантов? Думаю, я не смогу объяснить подход ни Романовым, ни своим союзникам, ни даже родным и близким. Даже если захочу. Нужно, конечно, всего ничего. Эфир, туша поцелее и нетронутое, неизвеченное зерно монстра. А если его извлекли, то не беда. Просто придется в голову воткнуть уже не одно, а как минимум два зерна. Лучше даже три. А дальше просто применяем созданную мною в момент озарения магическую технику. Тянемся и присоединяем нитью эфирной силы, что исходит от моих источника и души. Находим зерно или зерна и насыщаем до тех пор, пока зерна не начнут оживать. Дальше продолжаем оживление эфиром, возбуждая зерна, полной маны. И ждем, пока обезумевшая сила мутанта не восстановит контроль над мертвым телом. Ему всего-то и нужно, что до источника маны монстра добраться. А если его нет, то и воскрешения нет». Все кажется простым, но если бы не серия случайностей во время моих экспериментов, я бы никогда не додумался до этой последовательности. Мне нужно не просто силу свою направить, мне ей надо придать правильный посыл — содержание. Прямо как я это делаю со своими соратниками, кого одариваю защитным симбионтом, или же с врагами, кому подселяю симбионта контроля, способного не просто убить, а отправить при жизни в ад, полный боли и страданий. Так и здесь я задаю нужный приказ и наслаждаюсь эффектом. Мертвецы возвращаются в мир живых, чтобы выполнить заложенный в них приказ. Обычно он простой — восстановить тело, используя дарованную силу. И так как эти плоды творения Берестевской некромантии связаны со мной, я все еще могу отдать им новый приказ или заложить сразу несколько приказов в их головы. Тут главное — не переборщить. Мозги у некоторых знатно перекошены, и приказы такие мутанты могут выполнять... М -м, специфическим образом. Вот, например, мой второй подопытный имел травму головы, из-за чего и помер. И когда я ему сказал «беги туда», он побежал прямо туда, игнорируя препятствия. В итоге умер еще раз, когда в 12-й раз с размаху врезался в дерево. Шея сломана, голова пробита суком через глазницу. Гений. Но что с него взять? И ведь так уперто шел вперед. Никакого чувства самосохранения. И так выходит, что не всегда они достаточно живучи. Особенно если заменить или отменить приказ о самовосстановлении. Слабых сторон у этих гниющих гвардейцев хватает. Во-первых, как мы уже выяснили, они довольно тупые. Впрочем, не сказал бы, что и при жизни подопытные блистали интеллектом. А что уж говорить, если в качестве тела зерном с частичкой моей некроманской души предоставлено безмозглое тело? Да, скелет я тоже поднял. Эти вообще тупые, как говорится, в квадрате. Да ужаса просто. Каждый шаг контролировать нужно. Тупые, как пробки, это именно про них сказано. И источнику таких мертвецов обычно, можно сказать, отсутствует. «Если при жизни не было его, то вообще поднять невозможно. Если был, то он успешно разрушается матушкой природой и законами магии, но неплохо так напитывает кости мертвеца, что и позволяет ему шевелиться после моего воскрешения. По сути, мясо расходное на поле боя. Отправил на смерть и забыл. Остается лишь надеяться, что подобные хоть кого-то прибьют или хотя бы отвлекут». Во-вторых, у каждого из них есть слабое место — голова. Просто повредишь место, где зерна прячется, и все. Связь прервана, приказы больше ничего не значат. Правда, если в такой момент я буду под прямым контролем держать мертвеца, то могу успеть восстановить связь и дальше отправить горе-бойца воевать. Но шансы на это, откровенно говоря, невелики. «Не представляю себе ситуацию, где я сижу в нычке и, выглядывая в щель, контролирую действия своего мертвого легиона. Это неэффективно. К слову, так как кости черепа обычно самые крепкие у мутантов, именно поэтому я, если необходимо, вкладываю зерна именно туда. Но вообще, можно хоть в ногу, хоть в руку, хоть куда зерна засунуть и провернуть тот же ритуал. Эффект не изменится» может чуть сложнее контролировать их будет и подтормаживать начнут просто если вдруг руку с зернами отсекут во время битвы тело рухнет как подкошенное а вот рука еще какое то время поползает по полю жуткая картина проверяли едва с завтраком не расстался третья слабость этой магии это безусловно мои лимиты тут все та же проблема что была у меня и прежде с контролем своих сил Я просто не могу толком понять пределы и заливаю эфиром мертвецов, пока они не задрыгают ногами. И чувствую, что больше половины энергии пролетает мимо, рассеиваясь вокруг нейтральной маной. Зато ощущаю предел числа этих самых мертвецов. Могу поднять не очень много, поэтому не видать мне легиона скелетов. Да и если бы мог, это бесполезно. Они слабы, дохнут от каждого чиха. Ими пугать разве что живых». А мутантам плевать на их жуткие морды. Зернов таких тоже как не прячь, легко за счет свечения заметишь, где оно там парит. В грудной клетке или в голове. Разве что броню на них надеть, но все равно остается свет из глазниц. Много с ними мороки, а выхлопа почти нет. В итоге я вынужден искать того, кто более-менее неплохо сохранился и при жизни имел хотя бы магический источник. С ним как-то попроще. Благодаря его наличию я могу зарядить мертвецов на какое-то время. Все же силы мои не бесконечные, и эфир у меня в источнике имеет свойство заканчиваться. И, поднимая мертвецов, я отдаю часть своих сил, чтобы они могли двигаться, сражаться и даже использовать магию и собственные техники, если вдруг мозг у них достаточно сохранился для этого. Но все это лишь мелочи. Самое главное я заставил восстать из мертвых даже Химеру и отправил ее бегать вокруг лагеря. Пытался понять, насколько хватит вложенных запасов эфира. Сдохла и упала на землю на 72-м круге. Неплохой результат. С тех пор я еще немного поднаторел, и теперь, думаю, запасов некротической эфирной энергии в их телах на подольше хватит. В общем, пока я не мечтаю о бессмертных легионах, а оттачиваю мастерство контроля и воскрешения мертвецов. Постепенно я буду делать это быстрее, с меньшими затратами. Думаю, смогу наловчиться управлять этим войском невероятных эрудитов. Хотя бы делать это так, чтобы они, когда бегут в заданном направлении, не подыхали, нарываясь на сучья, падая в ямы с обрывов и ломая себе шеи. Просто. Нужно. Больше. Практики. И временно подумать за чашкой ароматного кофейку. «Было бы неплохо, а то я уже который день только и делаю, что травяные сборы сибирские пью. Конечно, не жалуюсь, потому как бодрят. К тому же в их составе маноизмененное растения присутствуют. Но все же от чашечки ароматного кофе и круассанчика, или даже просто бутерброда с колбасой, я бы не отказался. Ну вот, живот пробудился. Кишечник заурчал, жалуясь на то, что мы так давно с ним хорошенько не кушали». «Бойцы! Привал! Обедаем, убираем за собой мусор и прыгаем в пещеру пушистого! Фома, с тебя прыжок до лагеря!» «Обед? В три часа ночи?» — отложила книгу Гри. «Нет, но ну, слово хозяина — закон, конечно». И распалась белыми нитями на полянке, где мы остановились. «Босс, а зачем убирать?» Кену уселся первым на землю и начал рыться в своем рюкзаке. «Лес огромный! Толку с этой пары банок паштета, брошенных на землю!» «Затем, дубина, что это наш будущий дом. Здесь и так мутанты нагадили прилично. К тому же пластик с алюминием будут разлагаться дольше, чем твои кости после смерти. А прибью я тебя уже сегодня, если ты опять за собой не уберешь, и придется ждать, пока Гри все почистит за тобой, Свинтус! Береги природу, мать твою!» «Ладно, ладно». Пробурчал он, вытащил бутылку пива из рюкзака и открыл ее зубами. «Вот гад! Причем дважды. Во-первых, зубы не жалеет. А регенерируют они у него в случае фиаско при открывании за мой счет. А во-вторых, я тоже пиво хочу. Но я не взял. Мы еще до выхода договорились друг друга не объедать. И каждый сам тащит свою еду, чтобы капитана нашего не напрягать мелочью лишний раз». Ему и мой так работа едва ли не больше всех перепадает с этими попытками вместить всю нашу добычу в его берлогу. Надо бы туда все же зайти, а то мне даже не по себе как-то. Столько раз планировал и... словно проклятие какое-то. Только договорюсь с ним, и сразу какое-то приключение находится то на мою, то на хомячью пятую точку. И становится резко не до того. Вот и сейчас я сижу, планирую, а на душе кошки скребут. «Нет, не буду я тебе говорить, Фомченко, о своих планах. Проклятие надо снять. Резко и разом. Бах! И я в твоей общаге для фамильяров. Хожу, осматриваю склады и все остальное. Тогда точно неудача не успеет к нам прицепиться». «О, первая ласточка сдохла!» Почувствовал я прервавшуюся связь с одним из мертвецов, что бежал от нас километров в тридцати уже. «Из минусов...» Я пока не научился понимать на таком расстоянии, что с ним случилось. Знаю только, что сдох. Остальные марафонцы пока дальше бегут. Последим еще немного. Причем дружно так. Одной толпой бегут. Я прям вижу, как мои эфирные нити тянутся в одну сторону, составляя полноценный зеленый канат. Сухой паек закончился до обидного быстро. И я с завистью смотрел на остальных. Виви закатила глаза и передала мне помидор. «Спасибо, доча». «Пожалуйста, па, и не смотри на мою еду, ладно?» «Пома!» — глянул я в сторону своего соратника. «Дай шоколадку укусить». Ушистый сгробастал все свои лакомства, что больше по размеру, чем он сам, и исчез, после чего в мою голову полетела шишка. Даже отбивать не стал. «Ай, фамильяры! Ладно, на базе нормально поем. Не отбирать же у вас еду, да? Жужа, куда ты тащишь картошку? Откуда ее вообще мешок взялся?» Ты что, Фому подкупил, и он тащит ее для тебя? Ой, да все с вами понятно. Ешьте давайте. И все же смотрю я на мертвецов и понимаю, почему так плохо к некромантам относятся. Омерзительные твари. Бесполезные и глупые. Другие некроманты, может, и владеют более изящными техниками, после которых не столь заметно влияние магии смерти на этих монстров. Но, скажем прямо монстры и при жизни не красавчики от которых пищат в восторге девчонки а от мертвых и подавно если же воскрешать мертвецов из людей что же это все еще выглядит ужасно как ни крути даже аморально на мой скромный взгляд пока я лежал и размышлял пытаясь понять разницу между зомби и ожившим мертвецом с точки зрения некромантии и магических техник необходимых для создания одних и вторых уже прошел час Все доели, собрались и выстроились в ряд перед Фомой. Показал он пальцем на Жужу, тот кивнул, а затем исчез. Мохнатая лапка указала на Виве, та причмокнула, закатила глаза и сложила руки на груди. «Да готова я, готова!» — недовольно сказала она. Все же ей не нравится находиться в логове Фомченко. Дальше по очереди отправились в царство пушистого маньяка все остальные. Последней была хлоша, что сон назевала и обнимала своих энтов. Указал он пальцем на меня. «Давно уж готов. Погнали!» Показал я ему большой палец, и мы телепортировались на нашу сибирскую базу. Наш ванпост, что однажды станет полноценной точкой, с которой мы отправимся на зачистку Сибири от всякой гадости. Или одной из точек. Сейчас-то мы просто от излома к излому шагаем и многих мутантов пропускаем. Эти пятнышко носится за ними, как угорелый. С ёбжиком на пару. Но всех они не переловят. Нужна тотальная зачистка. Но это мы потом проведем. Заодно гостям продемонстрируем. Я тут же пошел на наш мини-склад, чтобы усмирить терзающий меня голод. Не успел и первую банку тушенки доесть, как вдалеке послышались характерные трахтения и вой мотору машины с гуманитарной помощью. «Все-таки мои фамильяры, если дать им волю, это настоящие уничтожители продуктов. Хорошо хоть, что у всех вкусы разные, и никто не дерется друг с другом из-за картошки или помидоров». Бойцы начали выгружать материалы, заказанные для обновления и ремонта нашей базы, и продукты, попутно общаясь со мной на классические для ликвидаторов темы. О мутантах, о погоде, о далекой цивилизации, по которой они периодически скучают» ну и о моих фамильярах до да успехах. Первое время бойцы немного тушевались при виде меня и моих гвардейцев-мутантов, но вскоре привыкли. Теперь вполне себе активно болтают, причем не только со мной, но и вообще со всеми, кто приехал со мной. Даже у Жужи свой знакомый был, с которым тот любил постоять и молча понаблюдать за суетой вокруг. «Ну что, мы почти разгрузились, будем обратно собираться!» Докурив, сообщил командир группы и потушил сигарету о подошву своего сапога. «Ага, разбежались. Пустые поедете, что ли?» ну «А что, есть что грузить?» — удивился он, а потом улыбнулся. «Так это мы быстро!» «Ну, я посмотрю, как вы быстро с этим справитесь!» Усмехнулся я и повернулся в сторону пушистого, что дрых без стеснения на пушистых шкурах мутантов. «Пома, хватит спать! Пора работать! Давай, выворачивай свои закрома!» Лениво перевернулся на другой бок пушистый. Фома! Перекрыл я ему вентиль и, подойдя, ткнул пальцем в пушистую жопку. Скочил он в один миг и, оглядевшись, взмахнул лапками. Да так сильно, что аж пространство исказилось, заискрилось, и через миг рядом с грузовиками начали падать результаты наших походов: трупы монстров, полезные ресурсы, всякие шкуры и прочие дары природы на пару с результатами нашей охоты. «Пока холодно, тела монстров довезите. Я магические холодильники не брал. Да и не хватило бы их, возьми я с собой хоть сотню». них химер ли там часом лежит?» Удивился, но вовремя исправился воин, почесал голову и побрел к завалам полезностей, за которые можно на аукционах, сбыте, союзу ликвидаторов и прочих вариантах продажи выручить очень даже приличные деньги. «Да-да, это только малая часть». — Но больше вам ходок делать не надо будет. Я еще одну вылазку только сделаю и уже через два дня вернусь. Пришлите пару машин получше. Вы вообще как к колею уже наездили? — Да, граф, наездили. Когда монстры не мешают, это не проблема. Вы, видать, всех монстров тут покрошили или распугали. Я это, работать пойду и машинку пришлем за вами. Ухню. ничего себе! Мужик стал свидетелем того, как его боец своим клинком и топором вскрыл черепушку твари, после чего вытащил оттуда огромный, с половины ладони, камень. «Никитин, а ну положь на место зерно!» Шокированный мужик повернулся и уставился на меня, как бы спрашивая, что делать с добычей из головы химеры. «Да времени не было потрошить. Все деду моему везите. Пускай он там рассортирует и к продаже подготовит все, что ему не надо». — Я, если что, потом заберу это зернышко. Здоровое ну, конечно. — Понял. — кивнул командир конвоя и принялся гонять своих подчиненных, заставляя все грузить в машины. Я же довольно потер руки и двинулся к привезенным ништякам от деда. Тут и матрасы для комфортной жизни, и стройматериалы, и инструменты всякие, чтобы грыши подлатали некоторые дома, особенно заколотили выбитые окна без стекол остановился, не дойдя даже до первой горы полезностей, и резко развернулся в сторону мертвецов, что гибли один за другим. Они, конечно, помирали во время своего путешествия, но не слишком часто. А тут вдруг разом почти полсотни полегло. Это явно не от недостатка энергии. «Очень интересно», — прищурился я, запоминая, в какой стране нашлось что-то или кто-то, погубивший мое воинство. «Вот я и определился с направлением финального рейда этой командировки. Наверняка это будет очень интересно. Часики, часики, давайте-ка поработаем!»